Глава седьмая Настроение у меня поднялось, даже несмотря на то, что физически я, мягко говоря, испытывал весьма хреновенькие ощущения. Эх, Соколов, Соколов, зачем же ты, гадина такая, пошел в военкомат? Тема, кстати, интересная. На самом деле, почему пацан, у которого, по сути, была отсрочка, поперся служить? А спросить не у кого, вот в чем засада. Надо как-нибудь что-ли узнать про личные дела, типа того. Должны же они быть. Взял мыльно-рыльные принадлежности и направился в так называемую уборную. Так называемую, потому что я бы ее обозначил совсем иными словами. Вид у этого помещения был убогий. Впрочем, как практически у всех помещений на территории части. На полу лежала плитка маленькими квадратиками зеленого цвета стертая наполовину, из-под зеленого оттенка, почему-то выглядывал коричневой. Красили ее, что ли? Кабинок, естественно, не было. Нам, солдатам, скрывать от товарищей нечего. Такой, наверное, смысл. Имелись только классические, неповторимые в своей красоте дыры в полу, любовно называемые в народе очко умывальники слава богу присутствовали это были железные старые раковины на уровне глаз во всю длину зеркала шириной сантиметров двадцать видимо чтобы каждое утро и каждый вечер наблюдать как армия делает изменять человека я с тоской посмотрел на пухлое лицо соколова ну вот как что за подлость со стороны судьбы которая явно меня ненавидит почему я не оказался в теле какого нибудь нормального парня Чтоб два метра роста, хорошие перспективы на будущее и солидный папа. Желательно партийный бонза. За какие заслуги мне достались Соколов и армия? Завис по-прежнему, глядя в отражение. А действительно, за какие? Должен же быть какой-то смысл происходящим. Ну там, цель, например. Если даже вселенные или непонятные разуму силы замутили подобный финт. В чем суть? Не может же быть такого, что я просто отслужу эти два года и все. Ну, нелепая цель. Думаю, советская армия и без меня прекрасно обошлась бы. Впрочем, я без нее тоже. В общем, на повестке дня у меня нарисовалось два вопроса. Первый. Почему Соколов вообще пошел служить? Второй. Зачем я оказался в Соколове? Открыл кран, планируя умыться, но в итоге получил очередное прозрение. Как оказалось, горячей воды не было умываться после утренней зарядки пришлось ледяной водой один из сержантов который плескался в напольной большой раковине похожий на поддон моего удивления не оценил он обливал себя из куска черного шланга примотанного к крану видимо эта конструкция выполняла функцию душа при этом не уставал повторять что холодная вода мощная сила закаляет тело поднимает дух надо обязательно купаться только в холодной воде Звучали его слова так радостно и восторженно, что невольно закралось подозрение, не употребляет ли этот сержант чего-то бодрящего. Потому что я, например, вообще не вижу ни черта хорошего в холодной воде. Ну, особенно осенью. Ладно там от нечего делать, заскок словил, закаляться решил. Это сознательный выбор. Некоторые вон мясо не жрут, спасая планету. Но вот так, на постоянку, тем более когда я этого точно не выбирал. Однако пришлось засунуть свое мнение в одно место и довольствоваться тем, что есть. А ты как думал? Баня каждый день тебе будет? Давай, забывай свои гражданские замашки. Порадовались вчера достаточно. Это необходимость, и не просто так, крикнул он мне вдогонку, когда я уже собирался выйти. Вообще не понял, о чем говорил сержант. Какая к чертовой матери баня? Второй день здесь нахожусь и ничего подобного не видел. Пока что я порадовался только вонючей капусте. Бани точно не было. Такое не пропустил бы и не забыл. Но уточнять и задавать вопросов не стал, дабы лишний раз не выглядеть идиотом. Вышел из уборной свято веря, что по идее сейчас должен быть завтрак. Хрена там. После утреннего туалета нас ждала заправка кроватей. Процедуры глупей я не встречал в своей жизни. А в моей жизни было всякое. Одеяло синего цвета имело те самые три черные полоски в ногах. Так вот, оказалось, что эти полоски должны быть на всех кроватях по одной линии. Я сначала подумал, мне либо послышалось, либо над нами глумятся. Вообще, все происходящее здесь, через слово, казалось мне приколом. Когда мы занимались физподготовкой, например, сержант в какой-то момент, решив, что один новобранец недостаточно внимательно его слушает, смотрит куда-то в сторону, совершенно серьезно сказал «Я не пойму, что вас больше занимает, то, что я говорю, или дохлый голубь, который летает над столовой?» Причем он вообще не шутил. Теперь история с полосками. Нам пришлось выслушать замечания по заправке кроватей. По заправке кроватей! Я не выдержал, хотя для себя точно решил, что в свете всего случившегося, начиная от пробуждения не в своем времени и не в своем теле, заканчивая этим прекрасным местом, буду стараться быть как все. Не выделяться из общей массы, либо косить под идиота. Но тут меня прям накрыло. Я с таким же серьезным лицом спросил, как нужно закрывать и заправлять правильно. Лучше бы молчал, честное слово. «Сейчас покажу», – как ни в чем не бывало, – ответил сержант. «Доставай нитку». «Какую нитку?» «Уточнил на всякий случай. Бог его знает». «Может, тут требуется особая нитка или это кодовое слово какой-то штуки, которую используют в процессе выравнивания полосок на одеяле?» «Любую». «Из тумбочки доставай». Я молча достал катушку и отдал сержанту. «Смотри». Берешь за начальную точку одну кровать, привязываешь к основанию нитку и тянешь конец, где стоит крайняя кровать. Там также привязываешь. Понял? Я ответил, что понял, хотя на самом деле хотелось сказать совсем другое. А нахрена? Зачем эти полоски должны быть в линейку? Как они влияют на службу в частности и на состояние армии в общем? Иди привязывай. Я посмотрю. Кивнул сержант в сторону первой постели. Пришлось топать и выполнять его приказ. Иду к дальней кровати, отматываю нитку с катушки, а сам про себя думаю, какой же ерундой мы страдаем. Вообще-то, чисто теоретически, в армии учат родину защищать, а оказывается, тут нужно, чтобы полоски были ровные на кроватях. Привязал нитку и пошел обратно к сержанту. Теперь натягиваешь первую и последнюю кровать так, чтобы полосы совпадали по нистке Приступаем. Снова хотел объяснить сержанту, что кровати я натянуть никуда не могу, при всем желании. Но посмотрел на его лицо и заткнулся, даже не начав говорить. Скорее всего, он не поймет, что я имею в виду. Мы с парнями принялись натягивать кровати, изредка поглядывая друг на друга. Судя по тому, что лица у некоторых были недоумевающие, они смысла этого важного задания не понимали, как и я. Наконец, было велено отправляться на завтрак. Кстати, после вчерашнего ужина мы с Соколовым сильно к жратве уже не тяготели. Выходит, какие-то вещи действительно могут быть полезными. Глядишь, похудеем, возмужаем. Очень надеюсь, что вся эта странная история рано или поздно закончится. И очень надеюсь, что все-таки рано. Но хрен его знает, сколько еще предстоит здесь находиться. Если Соколов немного придет в форму, Значительно облегчив мне службу, то это будет очень даже неплохо. На этот раз я уже был умней. Покидал еду за две минуты, проглотил, почти не пережевывая. Вилка, ложка, да похрену. Соответственно, избежал принудительной добавки, хотя все время чувствовал на себе взгляды некоторых товарищей, которым явно не хотелось повторять вчерашний упор лежа. После завтрака ждало общее построение. Делался развод. Первым делом нас учили правильно маршировать. Для этого было специальное упражнение. Выглядело оно так. Правая рука на уровне живота, на расстоянии кулака, выше ременной бляхи. Пальцы согнуты в фалангах. Левая рука отводится назад. Стоишь ровно, голова чуть приподнята. Грудь колесом, левая нога поднята на 20-30 сантиметров от асфальта. Носок тянешь вперед. В таком положении находишься несколько секунд, затем сержант дает команду поменять ногу. Следом то же самое, только руки тоже менялись. Левая рука к животу, а правая отводилась назад. Правая нога впереди и тянула носок. В принципе уже понятно, в этом и есть смысл учебки. Новобранцам доходчиво давали понять, что в армии надо делать все быстро, сразу и правильно. Подшивать воротнички, пришивать погоны, пуговицы, петлицы. Если кто-то один не успевает, косячит, страдает все подразделение, это, наверное, логично. Придет вдруг необходимость принять участие в настоящих боевых действиях, я должен понимать, что не один. Что рядом товарищи, которые зависят от моих действий, ровно как и я от них. Полезная на самом деле истина, но здесь все делалось с налетом какой-то крайней степени тупизма. Вот так я это видел. Вроде изучаем нужное дело, а чувствуешь себя при этом идиотом. После строевой подготовки оказалось, что мы отправимся на занятия. Учеба – это хорошо. Это значит, мы с Соколовым будем сидеть. А не бежать, прыгать или подтягиваться. Да и вообще, было интересно, что нам там будут рассказывать и чему учить. Первыми по расписанию значились занятия по общеполитической обстановке. Я ожидал что проводить их будет то-то типа замполита. Должность эту узнал все по тем же фильмам. Причем обычно замполит по сюжету был какой-то удивительной гнидой. Однако занятие вел один из сержантов. Это первое. А второе оказалось, что там даже весело. После небольшого рассказа о внешнеполитической обстановке, о том, что враги не дремлют, после того, как мы законспектировали лекцию о международном положении, Исклератическим пальцем мирового империализма, лежащим на спусковом крючке войны, к доске, на которой висела географическая карта, сержант вызвал одного из солдат. Счастливчиком оказался худой, и долговязый парень с удивительно подходящей ситуации фамилией. Звали его Василий Кирзачев. Он был очень высокого роста, практически выше нас всех. Судя по говору, парень прибыл из деревни. Внешне Вася производил впечатление хорошего, сообразительного по жизни малого. Но оказался при этом совершенно неграмотным. Совсем. Настолько, что не мог полностью написать даже собственную фамилию. Мне это было ужасно дико. Я даже сначала подумал, Кирзачев в свою очередь прикалывается над сержантом. Правда, потом выяснилось, в школе он не учился совсем. Родился пацан в глухой деревне в неполной семье. Мать его была дояркой или что-то такое. И он с самого детства работал. Эту информацию мы услышали от Васи позже, когда в разговоре стали смеяться над тем, что он из всех букв алфавита знает первые три и еще неизменные ЯТЬ. Вот его выступление стало коренным номером политзанятия. «Берем указку и подходим к карте», – велел Кирзачеву сержант, – «а теперь покажи своим товарищам Австралию». Австралию Кирзачев нашел сначала одну, а потом, после замечания сержанта, вторую. Затем, после дальнейших уточнений, обнаружилось и третья. Постепенно их становилось все больше. Наконец, когда Австралии стало уже неприлично много, сержант решил усложнить задачу. И захотел увидеть столицу Африки. Он уже сам еле сдерживал смех, но при этом старательно держал серьезное лицо. Сопровождая географические мучения Кирзачева разными комментариями. «Что вы голдите как муравейники? Человек, может, впервые решает сложную задачу!» Гаркнул он, наконец, нам. «Сейчас любого другого вызова вообще мимо карты будете тыкать!» А мы просто уже откровенно умирали со смеху. Просто Кирзачев выглядел неимоверно смешно, даже когда молчал. Он сначала пристально вглядывался в название географических объектов, поднимал и снова опускал указку. Все это сопровождалось глубокими тяжелыми вздохами. Почти стонами, но читать-то все равно не умел. Поэтому в конце концов просто выбирал наугад пятно покрупнее. Уже потом после занятий Василий объяснил нам, что ему не нужно быть умным. После армии его все равно ждет колхозный труд и забивать себе голову бесполезной чепухой он считает лишним. В общем, занятия по общеполитической обстановке оказались весьма увлекательным процессом. Следом должно было начаться занятие, где нам предстояло изучать оружие. Но вдруг, и это стало полной неожиданностью, меня вызвали в кабинет замполита, того самого, о котором я думал изначально, похоже, сам накаркал. Потому что, по всем прикидкам, я замполиту нужен, как собаке пятая нога. То есть вообще не всрался. Толку от меня никакого, да и откуда он узнал мою фамилию? Даже не так. Откуда он узнал о моем существовании? Вроде я выделиться еще не успел ни в чем. Причем приказ отправиться к заместителю командира по политико-просветительской работе вызвал на лицах моих товарищей весьма заметное выражение недовольства. В замполитах я разбирался очень слабо, но причину столь внезапного негатива понял сразу. Опять же, спасибо кинематографу и популярности сериалов про войну. То, что стоявший напротив мужик весом килограммов 120, круглым лицом и очень стрёмными усами, которые уныло опускались вниз, являлся именно замполитом я сообразил первые же секунды, как только вошел в помещение, куда мне надлежало явиться. Он выглядел именно так, как я его себе и представлял. Причем, если не ошибаюсь, отталкиваясь от той минимальной информации, которая у меня имеется. Плохо разбираться в замполитах – это не минус, а несомненный плюс, поскольку хорошо в замполитах мог разбираться только стукач. А стукачом быть опасно. За такое можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Это я и без всякой армии знаю. Уверен, тут вряд ли подобная категория товарищей служит с почетом и уважением. Как дается служба? Ничего не тяготит? С заботой на лице поинтересовался замполит сходу. Я немного прибалдел от таких вопросов, а с другой стороны сразу понял, дело ясное, что дело темное. Неспроста вдруг обо мне проявляет столь удивительную заботу. Явно что-то хочет этот товарищ. Никак нет, служится отлично. Я стоял по стойке и смирно смотрел четко ему в лицо всем своим видом, демонстрируя готовность и желание к беседе. Хорошо. Знаешь, я обязан спросить, нет ли каких-нибудь жалоб. Или, может, предложений. Например, вчера у тебя вышла некрасивая ситуация во время ужина. Ты рассказывай, все как есть. Без утайки. Думаю, ага, обязательно. Теперь понятно, к чему идет разговор. Сейчас мне будет разъяснено, что в случае появления жалоб или проблем я должен и обязан в любое время обращаться к товарищу замполиту за помощью, которая будет мне незамедлительно оказана. Но главное, бояться или стесняться этого не надо, потому что он мне практически как отец родной. Кроме него никто не поддержит и не поможет. Вот ровно такой текст и последовал. В этот момент мне выпала возможность прорепетировать роль идиота. Я таращил глаза, как заведенный, повторяя по кругу одно и то же. Никак нет. Или «всем доволен, спасибо армии, партии и родной стране». На пятый или шестой раз, мне кажется, замполит и правда поверил, будто я идиот. Он тяжело вздохнул, помолчал, а потом велел идти. Мое появление товарищи встретили молча и настороженно. Первым подошел Димон, как только выпала возможность. Я рассказал все без утайки, мол, да вербовали, но безуспешно. Тут-то и выяснилось, что практика эта достаточно распространенная. В конце концов весь личный состав пройдет через кабинет Замполита. Просто меня дернули первым из-за вчерашней ситуации на ужине, пока горяченький, так сказать, не остыл. Сержант, стоявший неподалеку, наш разговор услышал и сильно им заинтересовался. Он весьма в красочных выражениях пояснил, что если кто-нибудь из молодых солдат будет замечен в пределах непосредственной видимости или на расстоянии броска ручной гранаты от кабинета замполита, то лучше ему сразу же на месте писать рапорт о переводе в другую часть. Если, конечно, успеет. Что вряд ли. Но даже если успеет, это его не спасет. Ни в одной части советской армии такому человеку не будут рады. Я сержанта выслушал внимательно, и вроде все он говорил верно, что все пройдут тоже понятно. Но один черт, у меня внутри возникло нехорошее предчувствие.